Глава двадцатая. Анжелика. «А почему именно Энж?» Такой интересный вариант на английский манер. Улыбаясь, интересуется мама у Яра, когда нам подают горячее. Он пожимает плечами, берясь за столовые приборы. «Даже не могу ответить, Татьяна Ивановна». Вежливо отзывается. «Все из моего окружения обращаются к Анжелике так, «Хм, может, потому что она настоящий ангел?» Весело косится на меня. Пинаю его коленом под столом. С перебор. Он шепотом тянет «Ауф!» и корчит страдальческую моську. Переигрывает, заставляя меня мстительно улыбнуться. Это все Лида. Отвернувшись от тихого, встреваю в их светскую беседу с матерью. Мы тогда еще не общались. Начало первого курса. Была вводная лекция по философии. Она сильно опоздала и попросила конспект, чтобы списать начало. И я, конечно, дала. И она так громко воскликнула ⁇ О, да ты просто ангел ⁇ на всю аудиторию. Что это стало поводом для шуток у всей группы. А потом и вовсе трансформировалась в Энж. И я как-то привыкла, не стала возражать. Объясняю маме. Она смотрит на меня внимательно, делая еще глоток. Улыбка становится снисходительной. О, ясно. Значит, кличка. Ну, это в твоем духе. Роняет. Что именно внутренне моментально ощетиниваюсь? Ненавижу этот ее всепонимающий тон. Тебя подкалывают, а ты молчишь, делая вид, что так и должно быть. Я хватаю ртом воздух, так как он резко исчезает из легких. Внутренности обдает чем-то ледяным. Обычно я не такая чувствительная, но несколько бокалов шампанского дают о себе знать, делая из меня неуравновешенную истеричку. Хочешь сказать, мам, что Эндж звучит унизительно, и я должна возражать? Так? Интересуюсь звенящим голосом. Краем глаза замечаю, как у Яра вежливая улыбка слетает с губ. Данька, сидящая напротив, вклинивается. А мне очень нравится. Алик, я теперь тоже буду тебя так называть. Тебе идет. Я не говорила, что не идет. Холодно возмущается мама. А что тогда? Нарываюсь я. Это алкоголь, наверное. Алкоголь? Сотая шпилька за вечер и ее гребанный снисходительный тон. Анжелика, мы просто общаемся. Мать смиряет меня раздраженным взглядом. И кажется, тебе лучше перейти на сок. Вспыхиваю, сжимаю тонкую ножку своего бокала до опасности ее переломить. Ловлю на себе напряженные взгляды родителей Святослава. Моего отца за столом нет. Он ушел покурить еще полчаса назад и куда-то пропал. Не удивлюсь, если он приспокойно один смотрит телевизор в номере. Для него это типичное поведение: сбежать побыстрее с любого мероприятия. Он, в принципе, не любит долго общаться с людьми вообще и собственной семьей, в частности. За нашим столом повисает гнетущая тишина, и я сдаюсь: гашу в себе неуместную вспышку гнева, потому что мама права. Это не культурно. Люди отдыхают. Это праздник сестры. Поджимаю губы и опускаю глаза. Просто не буду ее слушать, но вот такая она! На мое колено снова ложится горячая ладонь тихого, сжимает. Только сейчас я не чувствую сексуального подтекста в его касании. Скорее, опору, чтобы выдохнуть и успокоиться. Все я в норме. Смотря маме в глаза, медленно делаю еще глоток шампанского, протестуя хоть таким жалким способом. Она показательно кривится, но не комментирует. На заднем фоне замолкают музыканты, и микрофон берет ведущий. «Дорогие друзья, совсем скоро мы увидим волшебный танец молодых. И, конечно, мы с вами их не переплюнем, но давайте хотя бы попробуем. Ведь что за выступление звезд вечера без разогрева, а? Да? Да, нестройным хмельным хором отзываются гости. Вы готовы?» Ведущий в лучших традициях повышает градус, говоря громче. «Да!» «Тогда, дамы и господа, танго!» И кавер-группа снова начинает играть. Узнаю танго Роксаны из «Мулен с первых же нот. Непроизвольно начинаю в такт качать головой, ощущая, как по рукам бегут приятные мурашки. «Обожаю эту песню!» Настроение моментально ползет вверх. Лик, может потанцуем? предлагает Данька. Не успеваю отреагировать, как пальцы Яра до легкой боли впиваются в мою ногу. Только если со мной. Осаживает он брата улыбкой и «Да Добрось, одолжи сестренку. Данька добродушно смеется. Ему реакция Тихого кажется забавной. Мне тоже, честно сказать. Я не собираюсь ни с кем танцевать. Обрубаю перепалку на корню. Почему? Пошли. Яр поворачивается ко мне. В его темных глазах плещется провокация, так удивительно переплетающаяся в моих пьяных мозгах с чувственным, надрывным ритмом звучащей мелодии. Это же танго, я не умею. Пожимаю плечами, невольно смущаясь от того, что Яр так смотрит на меня, и что приходится вслух озвучивать то, что я деревянная. «Тебе не надо ничего уметь». Подается ко мне яр ближе, хрипло нашептывая, словно заправский змей-искуситель. «О, ты просто не осознаешь масштабы катастрофы». Весело смеюсь и жутко краснею одновременно. «Пусть отстанет уже. Я правда бревно». «Ярослав!» Вздыхает мама, то ли пытаясь мне помочь, то ли желая окончательно унизить. Анжелике танцы действительно никогда не давались. Уж сколько мы водили ее, Пробовали. Полечка же занималась. Участвовала в международных соревнованиях. Я так мечтала, что они вместе будут танцевать, но... Не судьба. Анжелика позиции-то освоила с трудом. А вот Поля взяла гран-при в Берлине, когда ей было всего 10 лет. Она... Мама включает свою любимую пластинку о том, Какая Полина молодец, особенно на фоне меня. Но Яр не слушает ее, облокотившись одной рукой на спинку стула за моими плечами, наклоняется и шепчет на самое ухо, почти касаясь губами Сережки кольца: Кудряха, отключаешь голову, виснешь на мне и расслабляешься по максимуму. Все просто. Пошли. Боже! Яр говорит это так, что я невольно прикрываю глаза и облизываю пересохшие губы. Это он ведь о танце, да? Звучит как раз сложно, бормочу шепотом. А ты что ли умеешь танцевать? Цепляемся взглядами. Его глаза так близко, что двоятся. Черные, наглые, пошлые! Мурашки бегут по моим предплечьям, дыбом ставя волоски. И уже совсем не от музыки. Так жарко потанцевать меня еще никогда не приглашали. Повести точно смогу. Взгляд яра соскальзывает на мои губы. Если подчинишься, сглотнув, добавляет. Все, вставай. И больше не сказав ни слова, подрывается со своего стула и за руку выдергивает меня.